Глава седьмая. Странности. Адриан. День начался замечательно. Встал на рассвете, чувствуя себя отдохнувшим и полным сил. Покормил котов, прибил на место обрушенную полку. Немного потренировался и решил сегодня пораньше отправиться на центральный рынок, купить хлеба и попробовать договориться с каким-нибудь торговцем о подработке. Если повезет, уже с начала торгов встану за прилавок, подзаработаю, хоть посуду приобрету взамен разбитой. Но самое главное, выделю средства на приличную одежду. Ведь мне надо как-то попасть в королевскую библиотеку, а бедняка во дворец не пустят. Можно было бы применить магию, но я старался этого избегать. Разве что пользовался артефактами. Ведь некрасам будет проще простого выследить меня по магическому следу. Я понял это на одной из планет. Еле ушел тогда. И теперь соблюдаю осторожность с магией. Так что лучше заработать на приличную одежду, нежели намагичить ее». Но потом все пошло наперекосяк. Не знаю, за что и с какой стати мне прилетел кармический бумеранг, но возникло стойкое чувство, что меня прокляли. Или я внезапно попал в другое измерение – филиал магической психушки. Потому что я не мог логично объяснить происходящее. На ум приходила лишь версия о всеобщем помешательстве. Началось все с того, что на подходе к рынку я увидел красочную драку. Жестокую, яростную, без правил. Но самое странное было то, что дрались два принца рыжий и блондин. От обоих клочьями летело кружево и пучки волос. Возник ряд вопросов. Где их охрана? Из-за чего они так яростно сцепились у ворот городского рынка? И почему каждый из них орёт, чтоб Мишель принадлежит ему? Они что, из-за мужика подрались? Или домашнего питомца? Может, это кличка пса или кота? Прибывая в недоумении, прошел мимо этих дручинов. Но один из них кинулся на меня. Смертник Плешивый. «Стоять!» «Мишель достанется мне, старичье! Ты не посмеешь отобрать у меня семью!» Заорал Рыжий, удачно заехав сопернику пяткой в пах и пытаясь схватить меня за рубашку. «Маньяк однозначно! Псих! Не нужен мне ваш Мишель, успокойтесь!» Заявил я, ловко уворачиваясь от его рук. Срабатывали рефлексы, но я должен был их притупить, ведь вряд ли от старика ожидают такой прыти. Но с другой стороны, если я позволю ему себя схватить, то подпишу смертный приговор. Некросы отследят его и станут пытать, как того орка, ухватившего меня за шкирку на первой планете. Так что чисто из гуманных соображений сделал вид, что меня шатает. То якобы об камень споткнулся, то дряхлость дряхлости влево занесло, то из-за коряги на земле чуть не упал. Так и уворачивался от озверевшего принца. Типа ненароком. А тот впадал в бешенство все больше с каждой минутой. «Стой, говорю! Да что ж ты такой неуловимый! Замри немедленно, оборванец!» Орал он на меня. «А вот это было обидно. У меня одежда простая, но целая, сам весь в лохмотьях, и это он меня оборванцем называет». Я снова сделал вид, что запнулся, и совершенно случайно подставил ему подножку. Рыжий псих сосчитал носом булыжники и взвыл, хватаясь за окровавленное лицо. Я же мысленно хмыкнул и хотел отправиться дальше, но неожиданно активизировался блондин. Едва придя в себя после запрещенного приема, он попытался вцепиться мне в волосы. В душе аж всё полыхнуло от возмущения. «Ну что за женские приемчики? Он мужик или кто?» И этот малохольный тоже заорал на меня с претензией о каком-то мужике. «Я не позволю тебе забрать, у меня Мишель!» «Что курили эти двое?» «Да мне и не надо!» – шарахнулся я от него. «У меня два кота уже есть, и мне достаточно!» Еще один уклон влево, новая типа случайная подножка, и потрёпанный блондин полетел к своему собрату по острому психозу. На мостовую. Судя по тому, как он взвыл, приземление было не очень удачным. Кажется, он сломал себе руку. Ничего, у принцев должны быть неплохие костоправы. Вылечат. Надеюсь, в их королевствах только с психиатрами беда. А остальные лекари врачуют нормально. Впрочем, это уже совершенно не моя проблема. Мне бы только подработку найти и хлеба купить. Я поковылял дальше ко входу на рынок и вдруг заметил метнувшуюся ко мне из-за кустов темную смазанную тень. От него так фанило трупной магией, что внутри пронесся острый холодок. Некрос. Эти твари меня все же нашли. Рано, как же рано, я еще не успел найти оружие. Уже потом, проматывая эту ситуацию в голове, стало ясно, что на меня он даже не смотрел. Просто почему-то со всех ног бежал на рынок. И тут я на его пути. Но в тот момент я был уверен, что этот некроманский гаденыш явился по мою душу. Подбежав ко мне, он выкинул руку вперед, чтобы оттолкнуть со злобным. «Прочь дороги! Придя в ярость, я едва удержался от трансформации в дракона, но навалял этому типу по полной. Перехватил его руку, швырнул черную железную фигуру на камне мостовой, нанес несколько четких, выверенных ударов по корпусу и в голову. Подвывающие рядом принцы неожиданно смолкли, уставившись на нас во все глаза. И тут до меня начало доходить, что что-то не так. Тип, которого я принял за некраса, все же внешне отличался от моих врагов. «Да, он некромант, несомненно, но не настолько сильный и не до синевы бледный», – вдобавок заметил на его плечах нашивки наследного принца соседней страны. «Твою ж лапу! Еще один принц! Что они с утра пораньше так на рынок торвутся И без охраны!» «Мишель принадлежит мне!» – прорычал этот неприятный тип, пытаясь отползти от меня подальше. «Да что ж такое этот туда же? Этот мир сошел с ума!» Столько венценосных психов перед базарной площадью, но ну, не считая меня. Не нужен мне ваш мужик! рявкнул я на него, лихорадочно соображая, что теперь с ним делать. В итоге отправил в нокаут аккуратным хуком висок с лаконичным. Старость нужно уважать. Пусть немного поспит, в себя придет. Фу, даже смотреть на него противно, немочник романская. И эти его черепа зверюшек по бокам. Считайте, что я за вас отомстил, бедные грузуны. Затем, якобы с трудом распрямившись и демонстративно держась за поясницу, отправился дальше на рынок. Мне все еще были нужны хлеб и подработка. Насчет того, что негромант начнет меня искать, чтобы отомстить, я не волновался. Не думаю, что он посмеет обвинить дряхлого старика в зверском нападении на его персону. Его же все насмех поднимут. Королевская гордыня такого не вынесет. А так, ну подумаешь, побили. Я ничего ему не сломал. Пусть спасибо за это скажет. Стой! Вдруг тоненько пискнул рыжий со сломанным носом. Держась за окровавленное лицо, он снова кинулся ко мне, пытаясь то ли остановить, то ли обогнать. По его нейронной траектории было непонятно. Видимо, сотрясение мозга сказывалось на координации движений. А я, чтобы не прибить его окончательно, припустил в ворота рынка, пытаясь оторваться от этого малохольного. «Гад престарелый!» Донеслось мне в спину. Надрывно так с отчаянием. «Проучить, что ли?» «Ладно, да ну его в бездну». Едва я проскочил в ворота городского базара, как непонятная ботва продолжилась. «Стоять!» – гаркнули на меня с двух сторон воины в гвардейской униформе. «С каких это пор общественный рынок охраняют королевские гвардейцы? Это же не дворец!» На всякий случай остановился и, сделав скорбное лицо, принялся оправдываться. «Не виноват я, они сами пришли и напали, это была самозащита!» «Ты о чем вообще, старче?» – искренне не понял один из гвардейцев, с недоумением переглянувшись со вторым. «Документы предъявляем?» Протянул ко мне руку второй. Я точно в параллельной вселенной. «Какие еще документы? Это рынок. Может, вам еще справку о здоровье показать?» Возмутился я.